Подготовка заняла два дня. И вот на третий, пара дюжин работных мужиков и пять святых отцов-экзорцистов приступили к работе. Первые вскрывали лед, вторые держали на готове соль, святую воду, серебро и проговаривали на память куски из Писания на случай, если что-нибудь появится. Начали от полыньи, где вылезла морская корова, а дальше двумя бригадами двигались в разные стороны. Дно проверяли баграми, и все интересное, что попадалось, складывали на берегу. Для констебля Дарема находки в виде ржавых цепей, обрывков сетей и разбухших колес не представляли интереса. Надо было разрабатывать и другие дела, поэтому своему заместителю констебль передал список пропавших. Согласно заявлениям за последний год, в нем значились 17 человек. Из них трое точно утонули и не были найдены. Остальные могли утонуть, а могли исчезнуть и по другим причинам, раз уж проводить проверку то, как положено, в полном объеме. Ничего более занимательного найти в реке он всерьез не рассчитывал. В записке ведьмы говорилось, что предательство укрывает преступницу водами реки. Что это еще могло быть, как не убийство и последующее сокрытие трупа? Концы в воду, как говорится. К тому же девушка должна была быть недюжиной силы, если смогла донести тело жертвы до берега. Или же убийство произошло где-то совсем рядом с водой. Это требовало внимательного изучения, и Вильям решил отправиться в контору и обдумать все еще раз. Оставив распоряжение заместителю, он вернулся в ратушу. Записка лежала поверх перечня пропавших и утопших. Вильям взял чистый лист и вывел. Подозреваемый – женщина. Возраст неизвестен. Внешность неизвестна. Предположительно, с большим личным горем. Особые приметы – возможно, физически сильная и выносливая. Местонахождение – возможно, проживает в бедном районе или в рыбацкой слободе. Преступление – предположительно, убийство. Труп сброшен в реку. Мотив – предательство или несчастная любовь. Дверь приоткрылась, пропуская одного из офицеров-стражи, оставленных на берегу. Тяжелое дыхание говорило, что он бежал, а значит, произошло что-то важное. «Констебль там такое!» Стражник, звали его Роб Шилц, никак не мог отдышаться. «Идемте, по дороге расскажете». Вильям встал и потянулся к вешалке, но вдруг застыл. Замер и офицер. «А что, вы говорите, произошло?» Роб Шилдс понимающе заморгал и потряс головой, словно хотел вытряхнуть наружу сбежавшую мысль. «Прошу прощения, что побеспокоил господин Даром. Пришел доложить, что все по плану. Поиски продолжаем, пока ничего не найдено». Офицер отрапортовал и вытянулся по струнке, ожидая дальнейших указаний. «Спасибо, Роб. Вы свободны. Наблюдайте дальше». Вильям вернулся к столу и сел. Перед ним лежала незнакомая записка с надписью «Забудь». Констебль взял ее, пытаясь вспомнить, откуда это. Но ветхая бумага осыпалась пылью прямо в руках. Странно, память не давала ни одной подсказки, как тут оказался этот листок. Это было тем более необычно, что Вильям всегда, всегда помнил обстоятельства дел, которые вел, и улики, которые по ним имелись. «А это что за странный перечень? Какая подозреваемая? Какое предположительное убийство?» «Кажется, пора показаться специалисту». С этими мыслями констебальдаром стал, встал, взял лист с сомнительными записями, прихватил на всякий случай и другие листы и направился к ведьме. Вокруг была знакомая каждым камешком улица, но Вильям все равно подозрительно осматривался. Казалось, что в самом воздухе таится какой-то подвох, что стоит лишь напрячься как следует, и память откликнется. Цокот копыт и скрип колес отвлекли от напряженных размышлений, а потом и заставили остановиться. Трудно не остановиться, когда путь преграждает экипаж. «Констебль дарам, доброго дня! Вы направляетесь к мадам Дюпон?» Лорд Говер высунулся из окна кареты. «Доброго дня, лорд Говер!» «Именно туда. Значит, нам по пути. Располагайтесь». Дверь приглашающей распахнулась. Констебль даром устроился внутри экипажа и вопросительно посмотрел на аристократа. Увидел, как тот хмурится, и начал догадываться, что это была за записка. Но все еще не понимал, как она так выпала у него из памяти. Он даже открыл рот, чтобы спросить, но передумал. Вопрос носил деликатный характер. И если догадки были неверны, Фредерик мог оскорбиться. «Да спрашивайте уже». Лорд Говер пребывал не в лучшем расположении духа, нерешительность дарема отлично видел и раздражался еще больше. «Прошу прощения, если вопрос вам покажется странным», — начал Вильям. «Но вы случайно не обращались ко мне с просьбой найти женщину, сильную женщину?» «Да что за чушь!» «У меня есть жена, мне не нужны другие женщины». Лицо Фредерика пошло красными пятнами. Вопрос Констебля выходил за рамки всяческих приличий. Мало того, что Геневер с утра устроила безобразную сцену ревности, кричала о каких-то пятидесяти золотых, спущенных на женщин, так и господин Даром туда же. «Еще раз приношу свои извинения. У вас безукоризненная репутация» и я никоим образом не намекал на что-то, кроме дела общественной значимости. Речь о преступнице, подозреваемой в убийстве. Констебль чувствовал себя неловко. Действительно, как ему в голову пришла такая нелепость? Лорд Говер успокоился и пришел к выводу, что оскорблять его никто не хотел. Просто наложились впечатления от двух событий этого утра, усиливая без того имеющуюся нервозность от бессонной ночи. Экипаж въехал на мост и открылся вид на работающие бригады. «Вы реку прочесываете. Почему зимой?» Удивился лорд Говер. Констебль даром растерянно повертел в руках бумаги и неуверенно сказал. «Утопленников ищем, наверное. Вот, посмотрите». На листе с утопленниками красовалось три имени. Джек Робинсон, Мирна Гилберт, Шон Джейкобс троих утопленников зимой, решение показалось лорду Говеру крайне неразумным. Финансирование нашего подразделения носит стихийный характер. Когда в бюджете согласовали деньги на поисковые мероприятия, тогда и ищем. Словно бы извинился за работников казначейства Вильям. Летом можем и не дождаться. На этом разговор заглох. Спустя десяток минут мужчины также молча стучали в дверь лесной избушки. Быстро покончив с приветствиями, все расположились за столом с чаем, в этот раз без пирожков. «Господа, вы не замечали чего-то странного? Не за этим ли приехали ко мне?» Сразу перешла к делу Сабрина. «Ваша бумажка больше не действует. Кошмары вернулись. Я забыл, зачем составлял это». Протянул Вильям лист с описанием женщины. «Знаете, я тоже сегодня чувствую себя очень странно, как будто забыла что-то важное и зачем-то открыла сборник проклятий на краднике». Сабрина потерла лоб, словно мысль билась там в поисках выхода, но не находила. «Мы же не обсуждали крадник». Мужчины отрицательно покачали головами. Ни о каком краднике они не слышали. А больше ничего такого не происходило. Может, вы помните что-то, но это противоречит здравому смыслу?» Продолжала допытываться ведьма. «Утопленников в реке зимой искать. Вот что противоречит здравому смыслу». Стукнул кулаком по столу Фредерик. «Я еще займусь этими бюрократами. Они у меня еще жуют свои бумажки, не запивая». «Бумажка. Маленький листок с надписью «Забудь». Вильям даже приподнялся со стула. «Лежал у меня на столе, и я совершенно не помню, откуда он там взялся. Размером с те, что хранятся у вас в шкафу». Тут он подозрительно посмотрел на ведьму. «Мадам Дюпон, а вы случайно...» «Нет, не случайно, не специально». Сабрина принесла книгу, перелеснула с главы окрадники на другую и прочитала. «Забывай-ка». Направленное проклятие для изъятия из памяти людей воспоминаний о каком-либо факте или вещи, реже человеке. Похоже, вчера мы с вами наткнулись на что-то важное, но нашу память почистили. К счастью, собравшиеся были людьми сдержанными, не стали ахать и охать, быстро справились с потрясением и решили сопоставить имеющиеся факты. Вильям попросил у хозяйки дома перо и чернильницу и записал на листе после описания женщины. Массовая гибель животных у реки. Крадник, забывайка. Проклятие, которое использовал преступник. Предположительно, женщина. Поиск утопленников в реке зимой. Неразумное расточительство денег. Трата 50 золотых. Воспоминаний нет. Достаточно для оплаты работ по поиску утопленников. Выходит, это я финансировал обыск реки. Но зачем? Лорд Говер не мог поверить, что оплатил такую нелепую затею. «Видимо, мы искали труп», — подозревали женщину. Вильям помахал листом в воздухе, чтобы ускорить процесс высыхания чернил. «Женщину с сильным, скрытым темным даром, иначе она не смогла бы наложить столь мощную забывайку», — уточнила Сабрина. «И что нам это дает? Какие идеи?» Фредерик посмотрел на собеседников но те только покачали головами. Получается, что мы подобрались к разгадке совсем близко, раз она пошла на такие меры. Забывайка – очень энергозатратное проклятие. Сабрина кусала губы, пытаясь вытащить из памяти еще хоть одну деталь. Вспомнить бы, что мы делали, чтобы приблизиться к разгадке. Чувствую себя дураком. Фредерик встал со стула и зашагал по комнате. Кажется, кроме идиотской затеи с рекой, мы ничего не предприняли. Идиотская затея с рекой. И правда? Констебль даром вдруг тоже вскочил со стула и быстро заговорил. Но мы ведь не идиоты. Не могли просто так взять и решить, что реку надо прочесывать именно зимой. Нет. Значит, это преступник и хочет прекратить. Он стер причину поисков, чтобы все отнеслись к этому занятию как к полной глупости. И работали спустя рукава, считая затею самодурством руководства. А значит, надо искать тщательней. Ударил кулаком по ладони Фредерик. Поехали. Но даже тщательные поиски в реке ничего не дали.